«Если б я то дело сделал, то уж непременно бы сказал, что видел и работников, и квартиру». С неохотой и с видимым отвращением продолжал отвечать Раскольников. «Да зачем же против себя говорить?» а потому что только одни мужики или уж самые неопытные новички на вопросах прямо и сряду во всем запираются».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 «Приду через полчаса, скажи там». «Воля твоя, я пойду за тобой». «Что же ты меня хочешь замучить?» вскричал он с таким горьким раздражением, с таким отчаянием во взгляде, что у Разумихина руки опустились. Несколько времени он стоял на крыльце и угрюмо смотрел, как тот быстро шагал по направлению к своему переулку. Наконец, стиснув зубы и сжав кулаки,